«Ибо я страшусь будущего». «А мне показалось, — решительно сказала Бегинка, — «что вы скорее страшитесь былого». Она еще не окончила этой фразы, как королева, вся выпрямившись, воскликнула резким и повелительным тоном. «Говорите, объяснитесь четко, ясно, полно, или...» «Не грозите, Ваше Величество», — отвечала мягко Бегинка.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 прошептала королева. Ваше Величество разрешились от бремени в присутствии покойного принца, брата короля, принцев крови и придворных дам. Врач короля Бувер и хирург Оноре находились в приемной. Ваше Величество заснули около трех часов и проспали приблизительно до семи, не так ли?